Мужчины радостно вовалились в гостиную. Катрин, сюда, быстро, аптечку возьми. Вот это побоище. Нет, мужики, успех, полный успех, но повторять не стоит. Я думал тебе коюк затопчут. А я всех за ноги хватал, пока куча не образовалась. Тогда народ в обход попёр. Да кто же знал, что они слезагон купят. Ну я догадывался, как противогазов всё равно нет. Бугор, благодаря телохранителям, выглядел лучше остальных. Вошла Катрин. В руках она несла таз с водой, подмышкой аптечку. Начинай с кона. Мы уже отстрелялись, а его работа только начинается, распорядился мрак. Катрин стянула с кона а шмётки рубашки и принялась промывать, смазывать и заклеивать садины и порезы. Конь шипел от боли и всё порывался обнять её за талию. Бугор достал из сейфа бутылку коньяка многолетней выдержки, хотел разлить по хрустальным рюмкам. Э нет, так не пойдёт, запротестовал Тайсон и завладел бутылкой. Это не посуда. Это чернильницы не прилевайки. Рюмки были заменены на гранёные стаканы. Один из стелохранителей с поразительной точностью разлил коньяк по семи стаканам. За успех нашего дела, за удачное начало провозгласил тост Бугор. Варвары, коньяк из стаканов. Грякнул, выпил и занюхал рукавом. Брак опрокинул в рот свою порцию. и смачно хрустнул лимоном. Катрин посмотрела, как он жует, взглянула на оставшуюся половинку лимона в руке, сморщилась, скуксилась, передернулась и замотала головой. Мрак довольно улыбнулся. Кончив врачевать Конана, Катрин принялась за Тайсона. Бугур полез в сейф за второй бутылкой. — Так сколько всего киберов отловили? — спросил мрак. Я троих завалил. Завалили 7 или 8, но вывести успели четырёх. Да ещё толпа камнями четырёх забила, но с той стороны забора, так что они не в счёт, объяснил Бугор. Кстати, через 10 минут двух первых привезут. Конону больше не наливайте. Катрин сменила воду в тазу и взялась за Бугра и телохранителей. Гун спустился в подвал, готовить инструменты. Тайсон вышел на крыльцо встречать продуктовый фургон с киперами. Бугурц в сопровождении заклеенных пластырем телохранителей отправился на кухню чем-нибудь подкрепиться. Кэт, ты никого не пропустила? спросил Мрак. Нет, перевязала всех, кого хотела. А меня? Как прихажишь, хозяин. Голос ровный, без интонаций. Мрак стянул куртку с атврованным рукавом, отдал се во власть чутких осторожных пальцев. Он думал, что движения её рук будут нарочито грубыми, но нет. Характер у Катрин был железный. Все её приказы выполнялись точно и с максимальным старанием, и только она по своей инициативе гладила рубашки Конону Шупол он в Китайсуму, пришёл опуговеться ребятам Бугра, но для Мрака без приказа не делало ничего. Постиль изображала механическую куклу, заученно двигалась, издавала стоны не впопад. В попад. первый раз Мрак долго пытался зажечь её своей страстью. Не удалось. Во второй побил. Уголь страшно только первые 2-3 омоложения. объяснила она, вытирая кровь с разбитой губы. Потом привыкаешь. Почему-то это задевало мрака. Хотелось прижать её к сердцу, но наткнувшись на ледяное равнодушие, придушить на месте. Как ты теперь оцениваешь наши шансы? спросил он. Пока я жива, твои шансы 0. Залюка. Она равнодушно пожала плечами. Я еду в таун. А слушаю, что говорят. Вернусь завтра к обеду. Тебе что-нибудь привезти? Нет. Мне от тебя ничего не надо. Мрак переоделся в свежее, сел рядом с кучером на козлы продуктового фургончика, привезшего киберов, и поехал в таун. Однако, отъехав километра на 4, попрощался с кучером и углубился в лес. Обог он гонкер по большой дуге, поднялся на гору, устроил засидку и принялся следить за входом в бункер. Прошло 3 часа. Никто не появился. Мрак выругался, обозвал себя параноиком, спустился вниз к двери бункера. Камень у входа был сдвинут. Пистолет сам оказался в руке. Мрак прижался ухом к щели. «Ау, ау, ау, раз!» — донес изнутри напевный ласковый голос Катрин. «Нет, не так. Крылышки расправь. Ау, ау, ау, раз!» Мрак распахнул дверь и вошел в бункер. Катрин раскачивала дракончика на ладонях вверх-вниз. «Привет, лобастик! Здравствуй, Катрин!» «Кого угодно ожидал, но только не тебя, а?» Женщина испуганно вскрикнула, дракончик радостно запищал и засуетился в её руках, просясь на пол. "Отпусти малыша". Катрин повиновалась. Глобастик пробежал по полу, скорабкался по штанине рукаву куртки, устроился на плече и потёрся головкой о подбородок Мрака. "Привет, малыш. Скучал без меня?" Мрак левой рукой почесал дракончику перепонку крыла. Кому ты успела рассказать о нём? спросил он Катрин. Никому. Катрин медленно пятилась, пока него пёрлось спиной в стену. Скажи, ты ведь не сделаешь, малышки, ничего плохого. Это ведь не ты её пополам разрезал. Не беспокойся о нём. Так ты утверждаешь, что никому не рассказывала о дракончике? Подумай хорошенько. Если ты успела разболтать Тебя убивать уже поздно. Если нет, я тебя убью. Свидетели мне не нужны. Мрак, я тебе правду говорю. Я с села уже много раз приходила. Сам подумай, какой мне смысл о малышке людям рассказывать. Если бы я хотела, сообщила бы драконам. И то верно. Глядишь, билет наверх заработала бы. Что же ты так промахнулась? А теперь готовься к смерти. Есть последнее желание? Я уже давно готова. Да и с девочкой попрощаться. Не убивай меня у нее на глазах. Какая девочка? Это пацан. Может, не отросло еще? У драконов все внутри, как у дельфинов. Только для дела выдвигается. Катрин грустно покачала головой. Мрак сгреб с плеча дракончика, перевернул. угледелся. Ты думаешь, это девочка? Как же так? Я не могу у девочку. Как же её теперь? Он сел на пол, обхватил голову руками. Дракончик задрал мордочку кверху и жалобно завыл. Катрин ошаломлённо смотрела на невероятное. Самый страшный, самый беспощадный человек на свете сидел на полу и плакал. До этого с драконом Они забыли. Катрин осторожно обошла их, открыла дверь, но задержалась на пороге. Свободу, без смерти. Всё, всё, всё. Зона, одна зона. До конца дней, всхлипывал мрак. Не понимая себя, она опустилась на куртёжке рядом с мужчиной, прижала его голову к своей груди.